Глава 18. Время до крушения уровня 2 дня 18 часов. Новое достижение. Вы монстр. Вы убили ребёнка. Ребёнка. Хорошо, хорошо. Если вы незаконченный психопат, то мы знаем, что вы не проснулись по утру с мыслью: "Сегодня день, когда я намерен убить ребёнка". Что ж, давайте успокоим ваш разум. Все же чемобов, которые умирают в этом подземелье, не гибнут в полной мере. Их перемещают в зону удержания, где они находятся в безопасности, с ними обращаются ласково и осторожно, до тех пор, когда приходит время их воссоединения с их любящими родителями в конце сезона. Вам лучше? Это хорошо. Награда. Вот эти 20 секунд, когда ваше сознание начало успокаиваться. Вот это ваша награда. А ещё это ложь. Тот ребёнок мёртв, и он мёртв из-за вас. Вы несомненно отправитесь в ад. Кроме того, вы получаете бронзовый ящик негодяя. Новое достижение: преступная война. Вы убили более 20 невооружённых в одной акции. Вопрос: что стоит между невинным ребёнком и счастливой, насыщенной жизнью? Ответ: вы сами. «Награда! Вы получаете золотой ящик негодяя!» Мы нашли зону безопасности в местности гнилых прилипал. Это были маленькие и круглые монстры. Они выглядели как мелкие равиоли черного цвета, бегали по стенам и потолкам и совершали самоубийственные прыжки на чужаков. Все те, которых мы до сих пор видели, были не выше первого-второго уровня, но если им удавалось приклеиться к телу, они взрывались. Каждый такой взрыв ощущался как удар кувалдой. Их нападение вызывали вышибание, эффект, который должен был опрокинуть вас на задницу. Насколько я понимаю, как только вы касались земли, они начинали роиться у вас в голове и уносили вас неведомо куда. Эти маленькие монстры кишели повсюду. К счастью, моя рубаха из троллейной шкуры нейтрализовала вышибание. Пончик не покидал моего плеча и бомбардировал эти существа ракетами. Один выстрел убивал сразу нескольких. Пока ни одному не удалось до неё добраться, в этом отношении она оказалась быстрой. Несмотря на всё случившееся, принцесса оставалась кошкой, способной отскочить с дороги в последнюю секунду. Но она всякий случай я заставил её выпить порцию моего зелья железной шкуры, которое на несколько минут усилило её защиту. Сам я тоже выпил порцию. Гнилые прилипало обычно сосредотачивали внимание на мне, той мишени, что больше и медлительнее. Одна приземлилась прямо на внутреннюю сторону моего бедра и взорвалась прежде, чем я успел от неё избавиться. Ощущение было такое, как будто лошадь легнула меня по яйцам. В тот раз я упал. Если бы не зелье, я мог бы остаться без ноги. Спасся я благодаря своевременному выстрелу пончика. Хорошо ещё, что гнилые прилипалы при своём приближении громко щёлкали, а между их прикосновением к телу и взрывом проходило около 3 секунд. Когда мы разобрались, как и что с ними происходит, нам уже не составляло труда расправляться с ними, пока они не успевали причинить особенного вреда. Мы и знали, пока мы не в окружении толпы этих гадин, с нами ничего страшного не случится. Эта зона безопасности не имела ничего общего с той, которую мы посещали раньше. Скорее, она походила на небольшой зал ожидания в приличном автовокзале, а может, в департаменте автотранспортных средств. в США и Канаде не во всех штатах аналог российской ГИБДД. Также тут было три экрана и более просторные туалеты с душем, плюс фонтан. Вдоль длинной стены пять кроватей с занавесками. Две из них пустовали. В конце ряда занавешенный участок, что поставило меня в тупик. Не хватает кроватей или за шторами частная зона для тех, кого не устраивает просто отдельная кровать. Служищего не было, так что спросить я не мог. Взгляд немедленно остановился на цифрах, мигавших на первом экране. 3 миллиона 594 тысячи 517. Они показывали, что безумная гонка к исчезновению человечества замедлилась, но не остановилась. От надписи исходил тихий, едва слышный звук, когда она гасла. Клин-клин-клин, как быстро капающая из крана вода. Я подумал, сколько же моих сородичей нашли вот такие места и отказались от борьбы, затаились, едят, спят, ждут конца всему. И содрогнулся. На третьем экране я прочитал: "В этом месте ограниченное обслуживание. Попробуйте экспериментальное пирожное. Одно одному обходчику в день. Вы заслуживаете" На столе стояла тарелка со штуками, напоминавшими шоколадное печенье. Пончик вспрыгнула на прилавок и заработала ртом. Над ее головой в воздухе повисла надпись «Плюс 9,8 опыта». Она поднималась в сопровождении восьмибитной музыки. Стиль компьютерной музыки, используемой в компьютерах на восьмиразрядных процессорах. Разделившись с кошкой, я получил новый опыт. Принцесса пожаловалась на то, что я краду ее опыт и попыталась схватить второе пирожное – Но её нос прошёл сквозь тарелку, как сквозь пустое место. Я тоже съел пирожное, как бы вместо пончика. 10 баллов опыта это ничто. Одинокий гоблин второго уровня даёт 50 или вроде того. Так что, наверное, перед нами особенности именно этой зоны безопасности. Похоже, что в каждой из этих зон имелось нечто, чего не было в других, и загадочные пирожные были капризом именно этого заведения. «Посмотрев на карту, я предположил, что мы примерно в полумиле от следующей магистрали. Там мы могли бы извлечь из склада мою косилку и отправиться на восток в поисках лестницы. Но сначала отдых. У нас оставалось примерно шесть часов до следующего эпизода, и мы решили воспользоваться шансом поспать. Потом посмотрим второй эпизод, после чего уйдем. Хватит страдать фигней. У нас два с половиной дня». Помимо двух достижений в детоубийстве, я получил еще несколько связанных со взрывчаткой, где меня награждали ящиками гоблинов. Мы с Пончиком заработали еще по одному бронзовому ящику босса. Кроме того, я отхватил золотой ящик добытчика за пополнение инвентаря более чем на тонну. Еще я получил множество обновлений навыков. Все мои боевые навыки поднялись благодаря гнилым прилипалам, в частности, навык сокрушения. Мои навыки обращения со взрывчаткой, обращения с опасной взрывчаткой и взрыв гоблинов выросли до 5. Кроме того, я получил один новый СВУ. СВУ навык, уровень 3. Самодельные взрывные устройства. Одно дело взять гранату и бросить её, но для создания настоящей бомбы требуется некоторое число латунных шариков размером с яйцо Василиска, особенно если иметь в виду, что здесь можно найти всякий сомнительный мусор. Каждый уровень этого навыка повышает уровень вреда, причиняемого самодельными взрывными устройствами на 10% и вдвое уменьшает вероятность катастрофических преждевременных разрушений. И наконец, всплывающее окно сообщило мне, что поскольку мой навык обращения со взрывчаткой теперь составляет 5, я буду получать дополнительную информацию обо всех устройствах бомбового типа по мере того, как стану изучать их. В моём интерфейсе появилось совершенно новое меню под названием Уничтожение мастерских. Я кликнул его, но получил извещение об ошибке. Доступ к этому меню вы получите только в том случае, если стоите у стала сапёра. Вы можете приобрести этот верстак в лавке зоны безопасности. Интересно. Обязательно следует это, если мы когда-нибудь заберёмся так далеко. Пончик получила множество навыков и достижений благодаря очарованию гоблинов. Ей было присуждено нечто под названием Ящик обманщика. Пончик первой открыла свои ящики. Она нашла там обычные наборы корма, факелов, зелий. В ящике босса ей прислали первый комплект её доспехов. Ящик обманщика содержал книгу заклинаний под названием Армия миньонов. Миньон фаворит, любимец. Она получила те же два ящика, негодяй, что и я. В первом находилось клеймо вроде пропуска к гоблинам. Во втором, серебряном ящике, ей прислали пять зелий под названием Оружейное масло, Плачущая рана. Принцесса была унижена клеймом, абсолютно разъерена. Я не видел её настолько не в себе с тех пор, когда Кокерс Пеннель Ангел разбил один из её звеньящих шариков. Что даёт им право так осквернять меня? Откуда у них это право? кричала она. Бог мой, это знак дисквалификации, дисквалификации, Карл. Я инвалид. Знак появился у неё на спине над правой лопаткой. Она орала и шипела от гнева, когда этот знак сам запечатлел себя на ней. Было трудно разобрать, что он изображал. Когда он просвечивал сквозь шерсть пончика, очень густую, то выглядел как золотое пятно. Я подозревал, что через пару минут получу такой же. Потом осторожно притронулся к этому месту и разобрал надпись. Пропуск деспер ада. Отлично. Теперь ты водишься с кулиганами с гальёрки. Что скажет твоя мама? Этот пропуск даёт доступ в клуб Деспирада. Предупреждение. Обладатель пропуска Деспирада лишается права обладать пропуском победителей. Вот оно что. Отсюда ни на йоту нельзя было понять, что это собственно означает. Пончик не прекращала прониться в течение нескольких минут. Наконец, она двинулась дальше. Серебряная чешуйчатая броня со звоном покрыла верхнюю часть её тела. Она не достигала земли. Лапы оставались наполовину открытыми. Не могу сказать, каким образом для кошки подогнали размер, но сидела броня на мой взгляд хорошо. Она была похожа на юбку, хотя и не прикрывала живот. Сзади в ней имелось отверстие для хвоста. Пончик принялась вертеться, чтобы взглянуть на хвост. Как смотрится? Как смотрится? Прикрывает клеймо? Всё отлично, сказал я, пробежав глазами свойства. Клеймо даже близко не прикрывает, но выглядит великолепно. Заколдованная феей чешуйчатая накидка для флота четвероногих. Плюс 2 ловкости. Лёгкая и гибкая чешуйчатая броня, сделанная из стали фей. Не такая прочная, как эльфийская или даже оркская, эта сталь всё же самый прочный сплав из всех, которые может носить народ фей. Это не лучшая защита, но, ох, как мило будет выглядеть у ней ваш круп. Армия миньонов содержала заклинание, активация которого стоила 50 заклинательных баллов. Оно побуждало злейших врагов бороться за тебя, а не против тебя. Это хорошее заклинание, но Пончик располагала всего 24 заклинательными баллами, так что польза от него пока не было. Принцесса всё равно попробовала прочитать книгу, но та ей не позволила. По всей видимости, нельзя учиться заклинанием, если ты не в состоянии их активировать. Пончик надулась на минутку и минут это затянулось. Не волнуйся, сказал я ей. Или мы обменяем его на что-нибудь получше, или ты потом сама сможешь его использовать. Последний полученный пончиком предмет масло. Им следовало смазывать острое оружие, чтобы нанесённые раны кровоточили дольше. Настала моя очередь. Я тоже получил массу хлама. Ещё зелье, ещё динамит, ещё зажигалка, парочка домовых бомб, ещё парочка свитков обманного тумана, ни брюк, ни обуви. Из ящиков негодяя я достал те же самые предметы, только клеймо явилось татуировкой на моей проклятой шее. Я ее даже не видел, но она горела, так как была нанесена магическим способом. «Это кинжал, с него капает кровь», — сообщила мне Пончик, рассмотрев тату. «Мое слово, это омерзительно. Мисс Беатриса обгадится, когда увидит такое на мне». Из ящика босса я вынул новое серебряное кольцо, на этот раз плюс два к телосложению. Надел его на безымянный палец левой руки, доведя свои очки телосложения до двенадцати. В золотом ящике добытчика я нашёл один предмет зелье. Зелье навыка. Выпейте это и добавьте один уровень к навыку определения ценностей. Можно надеяться, что теперь вы поймёте, на что следует тратить деньги и что обладает реальной ценностью. Например, на беговую дорожку или шампунь Я немедленно внёс зелье в свой рабочий список и выпил. Показалось, что ничего не произошло, но открыв свой инвентарь, я увидел, что обладаю новой способностью. Пусть первый уровень навыка и не открыл мне истинной ценности числившихся там предметов, но я умел рассортировывать их по степени ценности. Что я и сделал. Под первым номером в списке стояла книга заклинаний Сияющая броня. Под вторым косилка Дальше шёл последний взрыватель, хоб-гоблин, который у меня остался. Несколько следующих позиций занимали элементы гоблинского оборудования, захваченные в мастерской, в том числе один из столов. Я обозначил его как стол инженера. Список не включал предметы, которыми я пользовался в данный момент, но я подозревал, что в противном случае его возглавила бы рубаха троллиной шкуры. Покончив с нашими навыками и добычей, я решил прикорнуть на моей неудобной кушетке. Пончик, все еще возмущавшийся по поводу клейма, свернулась в клубок рядом со мной. «Вы монстр!» Я попытался выбросить достижение из головы. Еще одна глупая шутка. Игру не волновало, что я убил детей, она хотела, чтобы я их убил. Комната в мастерской была устроена так, чтобы произошло то, что произошло. Нам было предназначено убить их или иным образом очистить мастерскую. Нам было предписано или взорвать ту комнату, или поступить в точности так, как мы поступили. Это была ловушка, как прежде был ловушкой бульдозер. Те дети были помещены в ту комнату с этой самой непосредственной целью. Они существовали только для того, чтобы умереть. Мне не нужно обвинять себя, ощущать себя виновным. Пончик права. Моей вины нет нисколько. Я взглянул на потолок. Кто-то нацарапал на дешёвом пластике свои инициалы. Я подумал, кто бы это мог быть и зачем он вывел буквы? Жив ли он сейчас? Здесь не было знаков, и я не мог определить, откуда это помещение перенесено. Оно не ощущалось американским, но я не был уверен. Это было место из моего мира, место, которое стащили чужаки. "Вам меня не сломать", произнёс я. "Вы можете искалечить меня или убить, но вы меня не сломаете". Я повернулся на бок, чтобы заснуть. Пончик теснее свернулась у моей шеи, и её новое подобие юбки врезалось мне в кожу, но это каким-то образом успокаивало. Она мурлыкала так громко, что вибрация передавалась моим зубам.